Ко времени прибытия Эбана Деголь уже решил, что блокада египта Египтом Тиранского пролива не дает оснований для военных действий. Что еще важнее, он увидел в этом кризисе благоприятный повод для созыва конференций четырех великих держав, а не только СССР и Соединенных Штатов, которая навязала бы сторонам урегулирование конфликта. Выражаясь современным языком, Деголь хотел стать ко-спонсором мирного процесса. Когда израильский гость начал было излагать причины кризиса, Деголь его нетерпеливо прервал. Только не торопитесь, четверка должна действовать совместно, и об этом позабочусь. Вместо того, чтобы предупредить о возможных израильских контрмерах, Эбан счелся лучшее рассыпаться в благодарности за всю ту политическую и военную помощь, которую Франция оказывает Израилю. Упоминание о военной помощи оставило Деголе несколько нахмуриться, и 9 дней спустя он приказал прекратить военные поставки Израилю. Более неудачного визита накануне возможной войны представить было бы трудно. Несколько больше понимания Эббан встретил в Лондоне, где его немедленно принял премьер Вильсон. Британский лидер заверил гостям, что полностью поддержит все международные меры для обеспечения свободы судоходства по Тиранскому проливу. Более того, он уже направил в Вашингтон своих представителей для обсуждения деталей таких международных акций. В ближайшие дни показали, что все заявления и все отправленные представители поделать ситуации уже ничего не могли. 26 мая Эбан был уже в Вашингтоне, его встреча с президентом Джонсоном Было запланировано на 7 часов вечера местного времени. Чтобы избежать журналистов, посланник Израиля Эфраем Эппи Эвроон, послом Израиля в США тогда был Авраам Харман, и Уолтер Ростов решили, что Эбан войдет в Белый дом через боковые ворота. Но Эбану это не успели передать. Министр обороны США Макнамара сам ждал его у боковых ворот. А Эбан в этот момент ломился в Белый дом через центральный У него был с собой паспорт, Но в паспорте же не пишут, что человек работает министром иностранных дел Израиля. Охрана президента выстояла 15 минут, но потом морской пехотинец позвонил помощнику президента и интерапортовал. Some guy out here by the name of Iban says he is supposed to see the president. Тут какой-то парень по имени Ибан говорит, что у него назначена встреча с президентом. Нервы у Ибана были взвинчены до предела. И у него, и не у него одного, конечно. Когда Ибан наконец встретился с Джонсоном в Белом доме, он попросил президента объявить, что нападение на Израиль будет расценено США, как нападение на саму Америку. Джонсон ответил тогда, что такое заявление ему не позволяет сделать Конституция США. Потом Джонсон туманно, многозначительно отметил, а заметил, Израиль не останется один, если он сам не решит идти в одиночку. Не за такими словами летел в Америку Аббайбан. Измученный, отправился он в Нью-Йорк. По дороге он узнал о результатах общения генерального секретаря ООН Утана с египтянами. Его заверили, что египтяне не начнут войну первыми. «Верю!» – пробурчал Эббан. насер не хочет войны. насер хочет победить без войны». И он погрузился в глубокую печаль. Практически в это самое время, в ночь на 27 мая, посол СССР в Египте Дмитрий Пожидаев получил из Москвы срочный приказ уговорить Нассера не начинать войну первым. Без предварительного звонка помчался Пожидаев к резиденции египетского президента. Он тоже долго втолковывал охранниками, что ему надо переговорить с президентом именно сейчас, в часа ночи. Нассера разбудили. Советский Союз как друг Египта, советует не начинать войну первыми. Ведь именно этого ждут от Египта США. Начал излагать посол, протиравшему глаза Насеру. Вникнув, Насер ответил, что никаких приказов о войне он не отдавал. Никакой даты для начала военных действий пока не назначил. Но обстановка накалялась практически каждый день. Как в хорошо закрученном триллере. Каждый новый эпизод заставлял мир все больше напрягаться. Насер устроил устроил пресс-конференцию 28 мая. Он раскритиковал Британию, США, Канаду за их произраильские сантименты. Но ведь Израиль сейчас не угрожает Египту агрессии, как в 1956 году пытались урезонить египетского лидера. «Существование Израиля уже само по себе является агрессией!» провозгласил Нассер. «Война будет!» — поняли журналисты. Позже, выступая 29 мая 1967 года, Перед Национальным собранием Египта Нассер заявил, что днем ранее министр Бадран доставил ему письмо от Косыния, в котором сказано, что Советский Союз поддерживает нас в этом конфликте. Ни одной стране он не позволит вмешаться в него до тех пор, пока положение не станет таким, каким оно было до 56 года. Это должно было означать, что Советский Союз поддерживает полный вывод войск ООН и закрытие Тиранского пролива для прохода израильских судов. На пропагандистском уровне решение Египта представлялось как оборонительная мера, направленная против намерения Израиля напасть на Сирию и свергнуть сирийское правительство, а также как акция, целью которой было вернуть положение, существовавшее до Синайской кампании 56 года. Различные комментаторы стали утверждать, что Тиранский пролив, Это территория Египта, поэтому он имеет право контролировать проход судов через этот пролив. Советский юрист, специалист в области международного права, сразу же после окончания войны поставил под сомнение права Израиля на порт Эйлад, обосновывая это тем, что район был захвачен Израилем после подписания с Египтом соглашения о прекращении вой... огня. Его доводы явно преследовали цель Египта представить вопрос о заливе Акаба в качестве международного юридического вопроса, который должен быть разрешен международных организаций. Подобная позиция нашла позднее свое выражение в советской историографии по этой проблеме, утверждалось что кроме того, что эта проблема требует решения в международных организациях, она неотделима также от всего арабо-израильского конфликта. Во время визита Бадрана в Москву 25-28 мая 67 года руководители Советского Союза пытались его убедить, что Израиль не нападет на Египет, если Соединенные Штаты Америки не подтолкнут его к этому. Западные державы не осмелятся развязать войну из-за силы и сплоченности арабских стран. Желательно, уговаривали русские, чтобы Египет не доводил ситуацию до вооруженного конфликта, Египету и Сирии следует воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к локальному вооруженному конфликту. Во время такого конфликта Соединенные Штаты могут вмешаться на стороне Израиля, втолковывали э, э, египтянам в Москве. Тогда Советский Союз будет вынужден оказывать поддержку Египту. Важно не допустить создания такого положения, так как оно приведет к конфликту между великими державами. Советский сан в этом не заинтересован. Поэтому... Египетские достижения должны быть закреплены путем проведения сдержанной политики. И действительно, Москва находилась в несколько скользкой ситуации. Победят в войне израильтяне плохо, победят арабы тоже плохо, так как тогда придется вмешиваться в США. А раз так, то и СССР придется движение какие-то делать. Оно нам надо! Хотя между СССР и Израилем дипломатические отношения прерваны еще не были, в Москву Эбан не летал. Но как раз 20 До 24 мая в Москве находился и Галялон. Увы, в СССР он был на международной конференции в качестве министра труда и никакой высокой политики не делал. Вместо него той же ночью, 27 мая, советский посол в Израиле Дмитрий Чувай, Чувахин, отправился будить Эшколя с той же целью отговорить от военных действий. Эшколя он тоже поднял с постели выслушав нотацию посла о необходимости попытаться решить конфликт невоенным путем. Не выспавшийся, Эшколь пояснил, что Израиль объявил мобилизацию за действие Египта и Сирии. Пусть СССР свои претензии предъявляют арабам. Арабы не в моей компетенции, парировал Чувахин. Но вот я хотел бы прямой ответ услышать, не забирается ли еврейское государство атаковать первым? Эшколь как раз прямой ответ давать не хотел. Чувихин стал настаивать. Чувахин стал настаивать. и Эшколь, костюм поверх пижамы, вспылил. Не нападать первыми? Не нападать первыми? Египет закрыл проливы, ввел войска в Синай, самолеты его совершают разведывательные полеты на территории Израиля. Разве это все не называется нападать первыми? Чувахин встал и уже хотел уйти в ночь, но премьера теперь трудно было остановить. Функцией посла, выговаривал он удалявшемуся Чувахину, является налаживание дружеских отношений со страной, где он аккредитован, а ты и так далее. В целом, дипломатические усилия израильтян в эти дни были неудачными, начиная с того, что не удалась попытка воздействовать на генерального секретаря ООН и остановить вывод войск ООН с Синая. И так как война является продолжением политики военными средствами, то израильтяне все взоры обратили на армию. Одновременно они посметались с полок магазинов консервы, а доллар на черном рынке подскочил на 20%, но не вдвое и не втрое. Пост министра обороны по совместительству занимал Леви Эшкаль. Основательный человек, он принялся считать солдат. Итак, Израиль мог выставить в поле 250-265 тысяч солдат, 800 танков, 300, по другим данным, 286 боевых самолетов, При этом 50-60 тысяч были под ружьем. Остальных надо было мобилизовывать. Силы арабских стран расценивались следующим образом. Египет. 210-240 тысяч солдат, 1200 танков, 500 боевых самолетов. Из них 30 русских бомбардировщиков Ту-16, способных бомбить израильские города. Точно будут будет воевать. Сирия. 50-63 тысячи солдат, 400 танков, 120 самолетов. Точно будет воевать. Иордания. 50-55 тысяч солдат, 200 танков, 40 самолетов. Точно не ясно, но большое подозрение, что все-таки воевать будет. Ливан. 12 тысяч солдат, 80 танков, 18 самолетов. Вряд ли будет активно воевать, но хотя, кто его знает. Ирак. 70 тысяч солдат, 400 танков, 200 самолетов. Хочет воевать и будет воевать, если Иордания пропустит иракские войска через свою территорию. Алжиры. 60 тысяч солдат, 400 танков, 100 самолетов. Что-то там выступал за войну. Возможно, присылка на фронт ограниченного контингента. Кувейт. 5000 солдат, 24 танка, 9 самолетов. На словах готов стереть Израиль в порошок. Но его 9 самолетов погоды, конечно, не сделают. Саудовская Аравия. 50 тысяч солдат, 100 танков, 20 самолетов. Воевать, конечно, может. Конечно, может но вряд ли захочет помогать антимонархическому Египту и Сирии. В общем, Эшкольна считал, что в самом тяжелом случае Израилю придется иметь дело с 547 тысячами солдат, 2,5 тысячами танков и 957 тысячами самолетов арабских стран. И эти цифры заставили его глубоко задуматься. Но начальник военной разведки Аарон Яриф сказал примеру, что Вопрос не идет более о свободе судоходства в проливах, а о многом, гораздо большем. Если Израиль не отреагирует на закрытие проливов, его влияние упадет, а лишится своего имиджа. Арабы посчитают нас слабыми, и тогда действительно нас могут ждать крупные неприятности. Война грозила большими жертвами, обширными разрушениями, А выдержать финансово длительную войну Израиль просто был не в состоянии. Хотя в 60-е годы крылатых ракет, бомбардировщиков невидимых и умных бомб еще не было, но уже и тогда полномасштабная война влетала крупную копеечку. Знал также Эшкали о том, что атомная бомба у Израиля уже есть. А вот с ракетой, на которую ее можно грузить, все никак не получается. В мае 67-го года у Израиля была ракета МД-620, сделанная в кооперации с французами но ее еще не удалось довести до конца. На испытаниях у ракетного комплекса до сих пор барахлила система наведения. Получалось, что в физическом смысле к началу шестидневной войны бомба у Израиля была, а в стратегическом еще нет. Не было ее и в политическом смысле, так как сказав, что Израиль не применит бомбу первым, и школьник никому не мог своей бомбой грозить, Голда продолжал оставаться при своем мнении, что о бомбе надо всем рассказать, Тогда, размышляла она, ею можно будет грозить. А так, как будешь грозить тем, чего у тебя якобы нет? Страна ждала, что скажет народу правительство. Уставший от ежедневных совещаний и школ, сам уже тоже на восьмом десятке, отправился 28 мая в ППХ на радио. Всего было дело ему, что выступить на 6 минут эфирного времени. Предварительно он просмотрел составленный для него советниками текст, внес в него изменения. К радиоприемникам прильнула вся страна. Премьер не успел заранее прочитать спешно переделанное по его указаниям обращение к народу. Он начал читать в открытый эфир, запинаясь, делая паузы и путая слова. Сама речь тоже была составлена неудачно. В ней то говорилось о том, что Израиль ко всему готов, то утверждалось, что надо обязательно решить все мирным путем. В этот вечер обескураженные израильтяне легли спать в большой тревоге. Всю ночь их мучены кошмары. Утром уже следующего дня начался шум. «Позовите Бен-Гуриона!» кричали старики. «Позовите Маше Даяна!» — кричала молодежь. Великодушный Леви Школьн, конечно, лидер. Лидер грамотный, мудрый, житейским умом, обладатель большого сердца. Но в бой страну пусть ведут проверенные в предыдущих войнах вожаки. Исправящий Мопай в оппозицию вслед за Бен-Гурионом ушел не только Даян, но и первый начальник штаба Яков Дуорин и бывший директор Министерства обороны Шимон Перрис, и Цви Цур, который тоже служил на должности начальника генштаба. Целая группа военных экспертов. Бегин требовал от Эшкола создания правительства национального единства, чтобы все лучшие люди, какой бы партии они ни принадлежали, могли максимально использовать свои знания и опыт на благо готовящейся к войне страны. Мнение Бегина о войне с арабами и границах было хорошо известно. Лидер оппозиции – называл существова существующие границы страны забором освенцима